Головин потянулся на своей постели и впервые на новом месте почувствовал себя счастливым. Работа сама нашла его, ему обещали по полторы сотни за рейс и полностью оставляли все чаевые. Одним словом, жизнь налаживалась, и в этом Головин уже ничуть не сомневался.